Глава двенадцатая. Проснулась я резко и, как обычно в последнее время, с плохим настроением. Пришлось даже несколько минут полежать с закрытыми глазами и глубоко подышать, чтобы немного успокоиться и отбросить мысли о пепельнице, который задался целью превратить мою учебу в кошмар. Все это осталось в другой реальности. Здесь и сейчас у меня дела поважнее, чем размышления о ненавистном сокурснике, «Впереди ждёт собеседование, которое откроет мне новые перспективы в жизни, настоящий, а не призрачный». Настроившись на нужный лад, я встала и принялась готовиться к отправке в светлое будущее с высокооплачиваемой работой и учёбой на журналиста. Нужно было показать себя с самой лучшей стороны, чтобы использовать пусть и минимальный, но шанс на успех. Правда, погода моего боевого настроения не разделяла. На улице моросил дождь. Пришлось набросить куртку и надеяться, что прическа не сильно растреплется от капюшона или ветра. Безуспешно сражаясь с собственным волнением, я отправилась в центр города. Главное здание строительной фирмы, где мне предстояло пройти собеседование, оказалось старинным отреставрированным трехэтажным особняком. Входя внутрь в просторный холл с мраморным полом, колоннами и лепниной на потолке — Я даже поймала ощущение дежавю, словно в академию вживую попала, только размерами поменьше. Тут даже стойка ресепшена была такая же, из серого мрамора. Хотя много ли я этих стоек в своей жизни видела? Впрочем, я не о том думаю. Мотнув головой, я отбросила ненужные мысли и подошла к одной из секретарей. Протянула, как было указано на небольшой табличке, паспорт и представилась. «Ева Аксакова пришла на собеседование». «Минуточку», — откликнулась секретарь, а спустя эту самую минуточку ко мне уже спешила вызванная ею молодая девушка HR Елена. Шатенка с белозубой улыбкой оказалась милая и приветлива. Она быстро помогла оформить мне временный пропуск и попутно ввела в курс дела. Оказалось, что в организации недавно сменился генеральный директор, и теперь он подбирает окружение под себя. Собеседование Александр Викторович тоже предпочитает проводить сам, чтобы сразу составить личное впечатление о кандидате, так что сейчас я провожу вас к нему, — сообщила Елена и повела меня к лестнице. «Сюда, пожалуйста, и аккуратнее на ступеньках, у нас тут ремонт только-только заканчивается. Ковровую дорожку еще не положили, а мрамор скользкий». Судя по суетливости и чрезмерной расторопности, похоже, и она себя в безопасности не чувствовала поэтому стремилась угодить всем, чтобы тоже не лишиться работы. Тем более, что новый гендиректор подбирал кадры на административные должности сам, опираясь на собственное личное мнение, а не на ее советы. С одной стороны, этот факт лично для меня являлся плюсом. Если я произведу хорошее впечатление, то шансы получить эту работу серьезно повысятся. С другой, стало немного страшно. Что ждать от такого начальства? Непонятно. Тем временем Елена привела меня на третий этаж, где за одной из дверей скрывался просторный секретариат. Здесь у стеллажа, рядом с широким угловым столом, разбирала какие-то папки грудастая длинноногая блондинка. Елену она встретила вежливой улыбкой, а меня наградила колючим взглядом. Явно уже была в курсе, кто я и что иду устраиваться на ее место». Хотя, если честно, я не поняла, чем такая эффектная холёная секретарь могла кого-то не устроить. По сравнению с ней я выглядела серой мышью. Даже после того, как куртку сняла и прическу поправила. Ни костюм, ни макияж не спасли. Эта блондинка делала меня одной длиной ног. Впрочем, может, поэтому её и меняют?» Чтобы от работы не отвлекала, скажем, жена нового начальника резко против. Пока я приводила себя в порядок, Елена и Блондинка о чём-то тихо переговорили, и секретарь по внутренней связи сообщила. «Александр Викторович, к вам на собеседование пришла Аксакова Ева». «Пригласите», — раздалось в ответ. «Приятный голос», — мельком оценило сознание. «Низковатый, бархатистый» и наполненной спокойной уверенностью я выпрямилась глубоко вдохнула словно перед экзаменом и вошла в кабинет с табличкой александра викторович анветтер обставленный в стиле минималистичного хайтека тут же на входе сразу вежливо поздоровалась а затем вгляделась в того кто поднимался из захромированного со стеклянной столешницы стола мне навстречу и таких мужчин не бывает Это была моя первая мысль при виде потенциального начальника. Так мог бы выглядеть Джейсон Мамоа, если бы был гладко выбритым платиновым блондином и обладал более ровным аристократическим носом. Удлинённые пряди стильной стрижки красиво обрамляли загорелое лицо с чётко очерченными скулами и прищуром нереально ультрамариновых глаз. Ну а вишенкой на торте стала его лёгкая полуулыбка, от которой сердце трепыхнулось и, само собой, застучало быстрее. Я невольно вздохнула поглубже, отчего нос ощутил разлитый по кабинету странный, но приятный холодно-гарьковатый запах какого-то парфюма. А мистер Совершенство вышел из-за стола, позволяя даже под шикарным костюмом оценить мощную подтянутую фигуру с широкими плечами и узкой талией и самолично, подвинув поближе один из стульев, произнёс. «Добрый день. Рад вас видеть, Ева. Присаживайтесь. Чай? Кофе?» Он ещё и потрясающе вежлив. Недовольство на лице нынешней секретарши стало вдвойне понятно. Мало того, что её увольняли с такого удачного места, так ещё и начальника невероятного лишилась. «Поэтому от кофе я решила тактично отказаться», Не хотелось, чтобы мне тайком плюнули в чашку. И, пробормотав, нет, спасибо, села на предложенный стул. Разумный выбор. С улыбкой одобрили мое решение. Признаться, нынешний секретарь кофе делает не ахти. Впрочем, это тема другого разговора. А сейчас давайте перейдем к делу. Мой потенциальный работодатель вернулся обратно в свое кресло и переплел пальцы рук. Я тут же собралась с мыслями и приготовилась к расспросам. Однако собеседование пошло совсем не так, как ожидалось. Вместо того, чтобы задавать вопросы мне, мужчина продолжил рассказывать сам. «Эту компанию я приобрел недавно. Она довольно старая, однако в этом не только ее плюс, но и минус. Персонал привык, что все достается им легко, в большинстве своем разленился и не желает ничего менять». Поскольку с таким подходом расширять бизнес и браться за более амбициозные проекты невозможно, мне пришлось решать проблему радикально. Так сказать, влить новую кровь. Знаете, Ева, это как в поговорке. Старую лошадь новым трюкам не обучишь. Поэтому я предпочитаю рассматривать кандидатов с наименьшим багажом опыта, более молодых и гибких, таких, с которыми в дальнейшем можно будет комфортно работать. Таких, как вы. И все это было сказано с такой покровительственной полуулыбкой, что в голову закрались странные мысли, в каком плане удобство и гибкость его интересуют. Ваше резюме мне понравилось, составлено креативно. Судя по вашему увлечению журналистикой, сразу ясно, что вы коммуникабельны и стараетесь разносторонне развиваться как личность. Это бесспорные плюсы. — продолжал нахваливать он. — Думаю, вы и обучаетесь быстро. — Да, конечно. Тотчас кивнула я, припомнив, что нынешняя секретарь, например, до сих пор не научилась делать нормальный кофе. Хотя чувство неуверенности и напряжения начало нарастать. Слишком льстил мне будущий начальник, при этом так ничего толком и не спросив, где подвох-то. Неужели он все-таки рассчитывает на... «Замечательно. Кроме того, хочу особо отметить, что в нашей компании запрещены неуставные отношения». Перебив едва оформившуюся мысль, сообщил Александр Викторович. «И если вы готовы войти в состав новой команды, сразу это учтите. Проблемы на работе из-за личных дел недопустимы». «Уф, а вот это хорошо». Честно говоря, когда зашла речь о комфорте в работе, который предпочтительнее опыта, я начала переживать, не потребуется ли отменять чего-нибудь специфического. Начальник, конечно, красив как бог, спору нет, но всё же продаваться за деньги — это слишком. Ну а раз у него такой категоричный подход, похоже, я всё-таки оказалась права. Этот идеальный мужчина глубоко женат». И именно поэтому от предыдущей секретарши избавляется. Точно жена, оценив длину её ног, от конкурентки потребовала избавиться. А то, что он кольцо не носит, мало ли почему. Может, у него пальцы опухают. «Я готова, и меня всё устраивает», — мгновенно приободрившись, заверила я. «Вот и хорошо». Он удовлетворённо кивнул. «Итак...» От секретаря мне требуется по большей части аккуратность в введении документооборота пунктуальность и дикция. Прочитайте вот это с серьёзным и деловым тоном. Мне придвинули бумагу со стихом-скороговоркой про выдр в гетрах. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят вёдра ядра кедров. Выдров с выдры в тундре гетры, вытру выдры ядра кедра. Вытру гетры, в выдре морду, ядра вёдра. «Выдру в тундру», пробежала я взглядом текст и едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Вместо этого глубоко вдохнула и представила себя новостным диктором, читающим сводку криминальных новостей. Это было сложно, но я смогла ни разу не улыбнуться и запнулась всего один раз под конец, хотя, признаюсь, только потому, что читала выразительно и медленно. Как можно было произнести такое быстро и без ошибок, я понятия не имела. «Очень неплохо», — оценил мужчина, и я заметила, как глаза его весело сверкнули. «Что ж, вы мне подходите. И раз условия и зарплата вас устраивают, с понедельника можете приступать к своим обязанностям. Трудовой договор вам подготовят». «Как? И все?» «Вот так просто, и меня даже не спросили о моем опыте» хотя о чём я, его уже нет, но всё равно. «Спасибо», — выдавила я, стараясь не показывать свою растерянность. «Вам спасибо. Жду в понедельник», — повторил мой, теперь уже по-настоящему начальник, и улыбнулся. От этой улыбки и вновь коснувшегося носа горьковатого запаха его парфюма в голове окончательно воцарился сумбур, Из кабинета я вышла слегка оглушенная и не до конца веря, что это не еще один странный сон. Меня по-настоящему взяли на шикарную работу. В солидную компанию с идеальным, на первый взгляд, начальником и идеальным графиком с 10 утра до 5 вечера. То есть я и утром успею неспешно собраться, и вечером останется куча времени, чтобы домашнюю работу сделать. А приличная зарплата позволит еще и заочно на факультет журналистики поступить. Со стороны это казалось сказкой. Скажи мне о таком сумасшедшем везении кто-нибудь из знакомых ни за что бы не поверила, что такое возможно. Даже сама я, собираясь сюда утром, хоть и мечтала о таком исходе, все равно понимала, насколько минимальны мои шансы на успех. Но вот меня взяли. Такой же вечером была и реакция мамы. Она даже пару раз недоверчиво переспросила, не разыгрываю ли я ее. И лишь потом впервые за эти месяцы за меня порадовалась. Только папа, как и всегда, остался спокоен, ограничившись фразой «Ну вот, я же говорил, все будет в порядке». В общем, неделя закончилась отлично. Жаль, правда, что только на земле. На ИАРе она длилась не семь, а десять дней, и выходные в наших мирах не совпадали. Так что к ночи эйфории всё же отступила, ибо пришлось вновь собираться на учёбу. Время перехода в академию подгадало так, чтобы появиться буквально за несколько минут до начала занятия и войти в аудиторию вместе с магистром Брук. Таким образом, я старалась заранее избежать возможной стычки с Алланом, «Мало ли чего этот ненормальный ещё удумал. Лучше сразу ограничить общение по минимуму». Стратегия сработала. Я удостоилась лишь пристального взгляда, после чего без помех погрузилась в лекцию «Основные магические константы и коэффициенты потери при переходе одного вида энергии в другой». Несмотря на жутковатое название и большое количество таблиц, она была очень важной. Я уже знала, что магическая энергия не являлась однородной. Разные маги предпочитали использовать в работе разные её виды. Кто огненную, кто воздушную, кто, как я, например, связи из нескольких её видов. При этом созданные на основе одного вида энергии заклинания можно было, грубо говоря, переделать, перевести в другой её вид. И вот тут начиналось интересное. Переход магической энергии из одного вида в другой — являлся весьма сложным делом и не проходил без потерь. К примеру, при переходе от магии огня к магии воды, которые являлись противоположными по своей сути, процент этих потерь был весьма велик. То же самое происходило при переходах между воздухом и землёй. В иных случаях энергия рассеивалась меньше, но даже эти потери необходимо было учитывать, просчитывать и компенсировать. И чтобы иметь возможность сделать это в любых условиях, от нас требовалось к концу года, да-да, именно выучить все таблицы коэффициентов наизусть. Этой новостью магистр Брук нас под конец занятия и обрадовала. А таблиц? Аж девять штук, между прочим, и все здоровые! От их вида даже наши олимпиадники слегка приуныли а платники так и вовсе на выходе из аудитории через одного ругались сквозь зубы. Громко ругаться побаивались, помнили об общем наказании на прошлом занятии. Признаться, я тоже едва сдерживалась. Нет, я понимала, что тема нужная, но объем для зазубривания был уж очень большим. Оставалось лишь уповать на академическое заклинание памяти. Без него и отличники такое быстро не осилят. Вот и еще одно доказательство преимущества обучения в академии, а не на дому. И это только первый курс. Задумавшись о том, что же в таком случае может ждать нас дальше, я вышла из аудитории. Но не успела и нескольких шагов по коридору сделать. Как передо мной, преграждая путь, возник ухмыляющийся алан Аллан. Вот как чуяла, что жених все-таки заготовил на сегодня какую-то пакость. «Детка, не хмурься, улыбка тебе куда больше идёт», — сообщил он. угу буркнула я, и, не желая, чтобы меня опять втянули в перепалку, решительно шагнула вперёд, чтобы пройти прямо через парня. а Вот только пепельница, как оказалось, именно этого и ждал, поскольку тотчас широко раскинул руки, словно принимая меня в объятия. «Крошка, я тоже скучал», — возвестил алан на весь коридор. «Ты же знаешь, как я тебя люблю. Конечно, я попробую тебя обнять. Иди сюда». И получилось, словно я действительно шагнула к нему по его же просьбе. И сразу после того, как прошла насквозь, вслед раздался тяжелый вздох и, исполненное вселенской скорби, «Нет, опять не вышло». «Ну да ничего, я обязательно доработаю это заклинание, не расстраивайся. Вечером после занятий в любом случае обниму тебя по-настоящему». «Ну не сволочь, обойдусь!» Сквозь зубы процедила я, не оборачиваясь, и пошла была дальше, но... «Милая, неужели я недостаточно порадовал сегодня ночью мою ненасытную кошечку?» Мгновенно донеслось вслед. В коридоре раздались смешки, а я всей своей призрачной кожей ощутила, как возросло количество устремленных на нас взглядов. Послушать про наши скамерана несуществующие постельные приключения хотелось всем. Даже призраки затормозили и навострили уши. Ну что ж, если пепельница так хочет выяснения отношений на публике... Ну что ты, дорогой? В этот эпитет я вложила весь имеющийся сарказм. «Я действительно прекрасно провела время одна. Не видеть твою физиономию несколько часов — это настоящий праздник!» «Ах, вот почему ты злишься! Из-за того, что мне пришлось раньше уйти!» Елейным тоном парировал тот. «Ну, прости, крошка, иначе я бы не успел вернуться в академию. Все-таки я, в отличие от тебя, учусь здесь очно. Хотя решить эту проблему легко. Тебе лишь нужно переехать ко мне. Тогда и думать обо мне ночами в одиночестве не придется». «Как же меня этот самодовольный тип бесит!» Захотелось крикнуть ему и всем вокруг, что Камерана лжет, и ничего между нами нет. Однако я сдержалась. Кричала уже вчера, но в результате никто так и не поверил. Зато толпа платников, включая самого Алана, знатно развлеклась. Нет уж, больше я им радости слушать мои бессильные выкрики не доставлю. Камерана пытается меня унизить. Отвечу ему тем же. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе... Я бы стала самой бедной из людей. Продекламировала я удачно всплывший в памяти припев из песни Монеточки. Хорошая попытка, пепельница. Но нет, понятия не имею, кому ты там ходил сегодня ночью, но явно не ко мне, потому что пока я сама не отпущу, от меня уйти невозможно. Даже такому явному неумехе, как ты. Так что не выдавай желаемое за действительное. Хохот вокруг усилился, только на этот раз, к моему удовольствию, смеялись уже не надо мной, а над Алланом. Я же, не желая больше продолжать этот фарс, направилась на следующее занятие. Им по расписанию значилась медитация. Очень кстати, мне как раз надо было успокоиться. Вот только я совсем забыла, что во время медитации в Академии до спокойствия далеко, особенно когда ничего не получается. Нет, поначалу всё шло неплохо. После недавнего использования заклинания Ледяное дыхание я запомнила ощущение, проходящее через меня энергии и теперь знала, к чему необходимо стремиться. Так что покалывание в кончиках пальцев и лёгкий холодок открытого магистром Дангаром для нашей подпитки магического потока из водопада почувствовала довольно быстро. Однако дальше дело неожиданно застопорилось. Казалось бы, Вот она, энергия, совсем рядом. Бери, черпай горстями. Но не получалось. Хоть ты тресни. Организм впитывал только мелкие брызги. А такими темпами после использования любого заклинания восстанавливаться придется очень долго. Ведь энергонакопители Академии не будут поддерживать мой резерв вечно. Научиться поглощать энергию из окружающего пространства необходимо самостоятельно. И я пыталась научиться. Как могла, изо всех сил старалась вытянуть из потока хоть немного больше, чем мелкие капли, но не получалось. В результате, спустя почти четыре часа мучений, я имела гудящую голову, раздражение и больше ничего. Немного успокаивало лишь то, что положительного результата не достигли и остальные. По крайней мере, к концу этого занятия никто из сокурсников так и не засветился. А вот интересно, кстати, почему? Неужели собирать энергию и впрямь так сложно всем, а не только мне? Вон даже пепельница к выходу из аудитории с измученным видом рванул, на меня внимания не обращая. «Ты в порядке?» Пока я провожала женешка У мрачно задумчивым взглядом подошла обеспокоенная иланна «Камерана, конечно, сильно переигрывал сегодня. Даже если вы и в ссоре... Ой, плевать на него!» — отмахнулась я. «Лучше скажи, что с этой медитацией не так, а? Ладно, я. Я вообще о ней до недавнего времени понятия не имела. Но золотистые наследнички-то одаренные. Или наши победители Олимпиад...» Почему у них ничего не получается?» Подруга хмыкнула и недоуменно качнула головой, словно не понимала, из-за чего тут переживать. «Почему ничего? Что-то получается. Восстанавливать энергию все мы умеем в той или иной степени». «Тогда чего не светится никто?» «Светится?» И Ланна на миг нахмурилась, но потом поняла. «А, ты агала!» Галла показывает, что ты восполняешь энергию по максимальному каналу. Пьёшь, грубо говоря, не из трубочки, а из ведра и быстро. А это уже сложно. Чтобы так суметь, надо тренироваться и канал расширять, с чем бы сравнить. Вот, скажем, пить мы умеем все, только во все ли ноты попадаем? И сможем ли дать концерт часа на три? Вряд ли. Для этого даже тем, у кого несомненный талант, сначала по специальным методикам ставят голос. Вот и нам здесь тоже ставят. Только не голос, а умение собирать и восстанавливать энергию максимально эффективно. и Ясно. Это сложно и трудно. Я вздохнула. Но все же почему Дархаты своих наследников не обучают? Обучают, не согласилась Илана, но только самым простым вещам. Изучать и испытывать более сложные заклинания в домашних условиях чревато неприятностями. Забыла разве, что сама недавно устроила? И это в академии, где очень мощная защита. Мало в каких домах есть хотя бы примерно что-то подобное. А уж специальные тренировочные изоляторы, тем более. Их создание денег стоит немеренных. Да и если создашь, потом все равно магистров для домашнего обучения нанимать надо — Проще в магические академии детей учиться отдавать. Их, в конце концов, для этого и придумали. Логично. Как-то я об этом не подумала. Хотя, конечно, не представляю, что может быть опасного, например, в нашей медитации. «Как? Что? А поток силы?» В ответ на озвученный вопрос Илана кивнула в сторону все еще льющегося водопадика. «Это, между прочим, весьма мощная штука. Расход энергонакопителя знаешь какой? у К тому же следить за ним надо постоянно. Это же поток чистой концентрированной энергии. Знаешь какой он нестабильный?» Я не знала, но поверила ей на слово. «У нас вон фонтаны из бензина никто не делает. Или оголенные высоковольтные провода просто так в квартирах не оставляет». «А в эту концентрированную штуку мы, новички, еще и пальцами, грубо говоря, лезем. Так что дома подпитываемся только обычной рассеянной энергией в спокойной обстановке, в кровати чаще всего». Завершила она и мечтательно вздохнула. Затем поморщилась и добавила. «Ладно, пойду я. Голова болит, надо отдохнуть». «Нормально, а не так, как здесь». и Едва мы покинули аудиторию, тотчас исчезла. Даже до выхода из академии вместе со всеми не пошла. Я ее желание полностью разделяла, поэтому на всякий случай, ускорив шаг, тоже поспешила домой.